Караван Однажды по пустыне тянулся большой караван. На необъятной равнине, где ничего не видно, кроме неба и песка, уже вдали слышались колокольчики верблюдов и серебряные бубенчики лошадей. Густое облако пыли, предшествовавшее каравану, возвещало его приближение, а когда порыв ветра разносил облако, взоры слепляли сверкающее оружие и яркие одежды. Так представлялся караван человеку, который подъезжал к нему сбоку. Он ехал на прекрасной арабской лошади, покрытой тигровой шкурой. На ярко-красной сбруе висели серебряные колокольчики, а на голове лошади развивался прекрасный султан из перьев цапли. Всадник имел статный вид, и его наряд соответствовал великолепию его коня. Белый тюрбан, богато вышитый золотом, покрывал голову. Камзол и широкие шаровары ярко-красного цвета. Сбоку кривой меч с богатой рукояткой. Тюрбан у него был низко надвинут на лицо. Черные глаза, сверкавшие из-под густых бровей. Длинная борода, спускавшаяся под орлиным носом. Все это придавало ему дикий, отважный вид. Когда всадник был приблизительно в 50 шагах от передового отряда, он пришпорил лошадь, и в несколько мгновений достиг головы шествия. Видеть одинокого всадника, проезжающим по пустыне, было таким необыкновенным случаем, что стража каравана, опасаясь нападения, направила на него свои копья. «Чего вы хотите?» — воскликнул всадник, увидев, что его так воинственно встречают. «Вы думаете, что на ваш караван нападет один человек?» Престыженная стража опять подняла свои копья, А ее предводитель подъехал к незнакомцу и спросил, что ему нужно. «Кто хозяин каравана?» – спросил всадник. «Он принадлежит не одному хозяину», – вежливо отвечал спрошенный, – «а нескольким купцам, которые едут из Мекки на родину и которых мы провожаем через пустыню, потому что часто разный сброд тревожит проезжих». «Так отведите же меня к купцам», – потребовал незнакомец. «Этого теперь нельзя», – отвечал предводитель. «Потому что мы должны без остановки ехать дальше, а купцы находятся по крайней мере на четверть часа позади. Но если вы поедете со мной дальше, пока мы не сделаем привал для отдыха в полдень, то я исполню ваше желание. Незнакомец ничего не сказал на это. Он вынул длинную трубку, привязанную к седлу, и, сильно затягиваясь, начал курить, проезжая дальше рядом с предводителем передового отряда. Последний не знал, как ему быть с незнакомцем. Прямо спросить его имя он не решался. А как искусно не старался он завязать разговор, незнакомец на слова «Вы курите хороший табак» или «У вашей лошади славный шаг», отвечал все только коротким «Да». Наконец, они прибыли к месту, где хотели отдохнуть в полге. Предводитель поставил своих людей на стражу, а сам с незнакомцем остановился, чтобы пропустить караван. Прошли 30 тяжело нагруженных верблюдов, которых вели вооруженные проводники. За ними на прекрасных лошадях подъехали пять купцов, которым принадлежал караван. Это были большую частью люди преклонного возраста, серьезного и почтенного вида. Только один казался моложе остальных, а также веселее и живее. Большое число верблюдов и вьючных лошадей замыкало шествие. Раскинули палатки и вокруг поставили верблюдов и лошадей. В середине была большая палатка из голубой шелковой материи. Туда предводитель стражи повел незнакомца. Когда они вошли за занавес палатки, то увидели пятерых купцов, сидевших на вытканных золотом подушках. Черные рабы подавали им кушанье и напитки. «Кого вы там привели к нам?» — крикнул предводителю молодой купец еще прежде чем предводитель смог ответить незнакомец сказал меня зовут селим барух и я из багдада на пути в мекку я был взят в плен разбойничьей шайкой и три дня тому назад тайно освободился из плена великий пророк дал мне услышать в широкой дали колокольчики вашего каравана и вот я приехал к вам позвольте мне ехать в вашем обществе вы не окажете своей защиты недостойному а если вы приедете в багдад то я щедро награжу вашу доброту, потому что я племянник великого визиря». Тогда заговорил самый старший из купцов. «Селимбарух», — сказал он, — «милости просим под нашу сень. Мы рады помочь тебе, но прежде всего садись, ешь и пей с нами». Селимбарух сел к купцам и стал есть и пить с ними. После обеда рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий щербет. Купцы долго сидели молча, выпуская синеватые стройки дыма, и смотря, как они извивались, переплетались и, наконец, разносились в воздухе. Наконец молодой купец прервал молчание. «Так мы сидим уже три дня», — сказал он, — «на лошади и за столом, ничем не занимая времени. Я испытываю сильную скуку, так как привык после обеда смотреть танцоров или слушать пение и музыку». «Вы ничего не знаете, друзья мои? Что заняло бы у нас время?» Четверо старших купцов продолжали курить и, казалось, серьезно думали, а незнакомец сказал, «Если мне будет позволено, я сделаю вам одно предложение. Я думаю, что на каждом привале один из нас мог бы что-нибудь рассказать другим. Это уж могло бы занять у нас время». «Селим Барух, ты сказал правду», — проговорил Ахмед, — Самый старший из купцов. Давайте примем это предложение. Я рад, что предложение вам нравится, сказал Селим. А чтобы вы видели, что я не желаю ничего несправедливого, начну сам». Обрадованные купцы сдвинулись ближе и посадили незнакомцев в середину. Рабы опять наполнили чаши, снова набили трубки своих господ и принесли горячих углей для раскуривания. Асилим освежил свой голос хорошим глотком щербета, разгладил вокруг рта длинную бороду и сказал «Так, слушайте же, рассказ о Калифе Аисте». Однажды в прекрасное послеобеденное время багдадский Калиф Хасид уютно сидел на своем диване. Он немного поспал, потому что был жаркий день, и теперь после своего короткого сна имел очень веселый вид. Он курил из длинной трубки розового дерева, отпивал иногда немного кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, когда кофе казался ему вкусным, весело поглаживал себе бороду. Словом по калифу, видно было, что ему очень приятно. В этот час очень хорошо можно было говорить с ним, потому что он был всегда очень милостив и снисходителен поэтому и его великий визирь Мансор ежедневно посещал его в это время. В это послеобеденное время он тоже пришел, но против обыкновения имел очень задумчивый вид. Калиф немного вынул за рта трубку и сказал, «Почему у тебя такое задумчивое лицо, великий визирь?» Великий визирь крестообразно сложил руки на грудь, поклонился своему государю и ответил, «Государь, «Задумчивое ли у меня лицо, я не знаю, но там, внизу у дворца, стоит торговец, у которого такие прекрасные вещи, что мне досадно не иметь много лишних денег». Калиф, который уже давно охотно порадовал бы своего великого визиря, послал вниз черного раба, чтобы привести торговца наверх. Скоро раб вернулся с торговцем. Это был маленький толстый человек с лицом и в оборванной одежде. Он принес ящик, в котором у него были всякие товары, жемчуг и кольца, богато оправленные пистолеты, кубки и гребни. Калиф и его визирь все пересмотрели, и Калиф купил наконец для себя и Мансора прекрасные пистолеты, а для жены визиря – гребень. Когда торговец хотел уже опять закрыть свой ящик, Калиф увидел маленький выдвижной ящичек и спросил, есть ли там еще товары. Торговец вынул ящик и показал в нем коробку с черноватым порошком и бумагу с очень странной надписью, которую не могли прочесть ни Калиф, ни Мансор. «Эти две вещи я получил однажды от купца, который нашел их в Мекке на улице», — сказал торговец. «Я не знаю, что они содержат. Они к вашим услугам за ничтожную цену, я ведь ничего не могу делать с ними». Калиф, который любил иметь в своей библиотеке старинные рукописи, хотя и не мог читать их, купил рукопись и коробку и отпустил торговца. Он стал думать, как бы ему узнать, что содержит рукопись, и спросил визиря, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы разобрать ее. «Всемилостивейший государь и повелитель», — отвечал визирь, — «у большой мечети живет один человек, которого зовут Селимом Мудрецом. Он знает все языки» позови его, может быть, он знает эти таинственные знаки». Скоро ученый Селим был приведен. «Селим», — сказал ему Калиф, — «говорят, ты очень учен. Взгляни-ка немного на эту рукопись. Можешь ли ты прочесть ее? Если ты сможешь прочесть ее, то получишь от меня новое праздничное платье. Если не сможешь, получишь 12 ударов по щеке и 25 по подошвам, потому что тогда тебя напрасно называют Селимом-мудрецом». Селим поклонился и сказал «Да будет воля твоя, государь». Он долго и внимательно рассматривал рукопись, но вдруг воскликнул «Это написано по латыни, государь, или пусть меня повесят». «Скажи, что в ней написано», — приказал калиф, если это по латыни. Селим начал переводить «Человек, ты, который найдешь это, восхвали Аллаха за его милость Кто понюхает порошка в этой коробке и при этом скажет «Мутабор», тот может превратиться во всякое животное и будет понимать также язык животных. Если же он захочет опять возвратиться в свой человеческий образ, то пусть он трижды поклонится на восток и скажет это же слово. Но остерегайся смеяться, когда будешь превращен, иначе волшебное слово «совершенно исчезнет», из твоей памяти, и ты останешься животным. Когда Селим-мудрец прочел все это, Калиф был чрезвычайно доволен. Он велел ученому поклясться, никому ничего не говорить об этой тайне, подарил ему прекрасное платье и отпустил его. А своему великому визирю он сказал, «Это я называю хорошей покупкой, мансор. Как я буду рад, когда буду животным. Завтра утром ты ко мне Потом мы вместе пойдем в поле, понюхаем немного из моей коробки, а затем будем подслушивать, что говорится в воздухе и в воде, в лесу и в поле. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Едва на другое утро Калиф Хасид позавтракал и оделся, как уже явился великий визирь сопровождать его, как он приказал, на прогулку. Калиф сунул коробку с волшебным порошком за пояс и, приказав своей свите остаться сзади, отправился в путь с одним великим визирем. Сперва они пошли по обширным садам Калифа, но напрасно высматривали что-нибудь живое, чтобы испробовать свой фокус. Наконец, визирь предложил пойти дальше, к пруду, где он уже часто видал много животных, а именно аистов, которые своей важностью и своим курлыканием всегда возбуждали его внимание. Калиф одобрил предложение своего визиря и пошел с ним к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который важно расхаживал, отыскивая лягушек, и иногда что-то курлыча про себя. В то же время далеко вверху в воздухе они увидели другого аиста, летевшего к этому месту. Ручаюсь своей седой бородой, всемилостивейший государь, — сказал великий визирь, — если эти двое длинноногих не поведут между собою прекрасного разговора. А что, если нам сделаться аистами? — Отлично! — отвечал калиф. — Но прежде еще раз сообразим, как сделаться опять человеком. — Верно. Трижды поклонившись на восток и сказав мутобор, я буду опять калифом, а ты визирем. «Но только ради неба! Не смеяться! А то мы пропали!» Сказав так, калиф увидел, что другой аист парит над их головами и медленно опускается на землю. Он быстро вынул из-за пояса коробку, взял хорошую щепоть, предложил ее великому визирю, который тоже понюхал, и оба воскликнули «Муттабор!» Тогда их ноги сморщились и стали тонкими и красными. Красивые желтые туфли Калифа и его спутника Сделались безобразными ногами аистов Руки — крыльями Шея вышла из плеч стала длиной в локоть Борода исчезла, а все тело покрыли мягкие перья «У вас красивый клев, великий визирь!» Сказал после долгого изумления Калиф «Клянусь бородой пророка! Вы чего такого я не видал в своей жизни?» «Покорнейше благодарю!» ответил великий визирь, клоняясь. «Но если я могу осмелиться, я утверждаю, что аистом, ваше высочества почти еще красивее, чем калифом. Однако пойдемте, если вам угодно, подслушивать там наших товарищей и испытать, действительно ли мы знаем язык аистов». Между тем другой аист прилетел на землю. Он почистил себе клювом ноги, расправил перья и подошел к первому аисту и оба Новых хаеста поспешили подойти поближе к ним и к своему изумлению услыхали следующий разговор. «Здравствуйте, длинноножка! Так рано и уже на лугу! Очень вам благодарна, моя милая трещотка! Я добыла себе только маленький завтрак. Может быть, вам угодно четвертинку ящерицы или бедрышко лягушки?» «Благодарю, покорно. У меня сегодня совсем нет аппетита. Я прилетела на луг даже совсем за другим. Я должна сегодня танцевать перед гостями своего отца и хочу немного поупражняться наедине». В то же время молодой Аист с удивительными движениями зашагал по полю. Калиф и Мансор с удивлением смотрели на него. А когда он в живописной позе стал на одной ноге и при этом грациозно замахал крыльями, Тогда оба они уже не могли сдержаться. Из их клювов вырвался неудержимый смех, от которого они опомнились только спустя долгое время. Сперва успокоился Калиф. «Это была прекрасная шутка!» — воскликнул он. «Такой не купишь за деньги! Жаль, что своим смехом мы спугнули глупых животных, а то они, наверное, еще и спели бы». Но теперь великому визирю пришло в голову, что смех во время превращения был запрещен, поэтому он поделился своим опасением с калифом. «Клянусь меккой медийной, это была бы плохая шутка, и если бы я должен был остаться аистом, вспомни же глупое слово, я не произнесу его». «Мы должны трижды поклониться на восток и при этом сказать «му-му-му», Они стали к востоку и беспрестанно кланялись, так что их клювы почти касались земли. Но горе! Они забыли волшебное слово, и сколько не кланялся Калиф, как страстно его визирь не восклицал при этом «Му-му-му!». Всякое воспоминание о нем исчезло, и бедный Хасид и его визирь остались аистами. Печально бродили заколдованные по полям. Они совершенно не знали, что им делать в своем горе. Выйти из своей кожи аистов они не могли. Вернуться в город, чтобы дать возможность узнать себя, тоже не могли. Ведь кто же поверил бы аисту, что он калиф? А если бы даже и поверил бы этому, то захотят ли жители Багдада иметь калифом аиста? Так они блуждали несколько дней и скудно питались полевыми ягодами, которыми, однако, вследствие своих длинных клювов, они не могли хорошо кормиться. Впрочем, к ящерицам и лягушкам у них не было аппетита, потому что они опасались испортить себе такими лакомствами желудок. Их единственным удовольствием в этом печальном положении было то, что они могли летать, и вот они часто летали на крыше Багдада, смотреть, что происходит в нем. В первые дни они замечали на улицах большое беспокойство и печаль. А приблизительно на четвертый день после своего превращения они сидели на дворце Калифа и увидели внизу на улице пышное шествие. Звучали барабаны и трубы. На разукрашенной лошади сидел человек, вышитой золотом пурпурной мантии окруженный блестящими слугами. За ним бежала половина Багдада, и все кричали «Да здравствует Мицра, властитель Багдада!» Тогда оба на крыше дворца посмотрели друг на друга, и Калиф Хасид сказал «Ты догадываешься теперь, почему я заколдован, великий визирь?» «Этот Мицра — сын моего смертельного врага, могущественного волшебника Кашнура, который в минуту гнева поклялся мне вместе! Но я еще не теряю надежды!» «Пойдем со мной, верный товарищ моего горя. Мы отправимся к гробу пророка. Может быть, в святом месте это колдовство будет уничтожено». Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь им не очень-то удавалось, потому что у обоих аистов было еще мало упражнений. «Государь!» — застонал через несколько часов великий мизирь. «Простите, я уж недолго выдержу это» вы летите слишком быстро, да и уже вечер. Мы хорошо бы сделали, если бы поискали на ночь пристанище». Калиф выслушал просьбу своего слуги, а так как внизу, в долине, он увидел развалины, которые, казалось, давали приют, то они полетели туда. Место, где они спустились на эту ночь, прежде, по-видимому, было замком. Среди развалин возвышались прекрасные колонны, несколько комнат, которые еще достаточно сохранились, свидетельствовали о прежнем великолепии этого дома. Хасид и его спутник пошли по коридорам искать себе сухое местечко. Вдруг аист Мансор остановился. «Государь и повелитель», – тихо прошептал он, – «глупо было бы великому визирю, а еще больше аисту бояться привидений. Мне очень страшно, потому что здесь рядом что-то только что совершенно внятно вздыхало и стонало». Калиф тоже остановился и совершенно ясно услыхал тихий плач, который принадлежал, казалось, скорее человеку, нежели животному. Исполненный ожидания, он хотел подойти к тому месту, откуда шли жалобные звуки, но визирь схватил его клювом за крыло и с мольбой попросил его не бросаться в новые, неизвестные опасности. Но напрасно. Калиф, у которого и под крылом аиста билось храброе сердце, вырвался, потеряв несколько перьев, и поспешил в темный проход. Скоро он подошел к двери, которая, казалось, была только притворена, из-за которой он услыхал явственные вздохи и стоны. Он открыл дверь, толкнув ее клювом, но в остановился на пороге. В развалившейся комнате, которая скудно освещалась только небольшим решетчатым окном, он увидел сидевшую на полу большую ночную сову. Крупные слезы катились у нее из больших круглых глаз, и хриплым голосом она издавала вопли своим кривым клювом. Но когда она увидела калифа и его визиря, который между тем тоже подкрался, она подняла громкий радостный крик. Она красиво утерла крылом с бурыми пятнами слезы с глаз и к великому изумлению обоих воскликнула на хорошем арабском языке. «Милости просим, аисты!» Вы для меня добрый знак моего спасения Потому что через аистов мне явится большое счастье Так однажды мне было предсказано Когда калиф опомнился от своего изумления Он поклонился своей длинной шеей Красиво поставил свои тонкие ноги и сказал Сова, по твоим словам я могу думать Что вижу в тебе товарища по несчастью Но, увы, твоя надежда что через нас явится твое спасение, напрасно. Ты сама узнаешь нашу беспомощность, когда услышишь нашу историю». Сова попросила его рассказать, а Калиф начал и рассказал то, что мы уже знаем. Когда Калиф изложил Саве свою историю, она поблагодарила его и сказала, «Узнай же мою историю и выслушай, что я не меньше тебя несчастна. Мой отец — король Индии». «Меня, его единственную несчастную дочь, зовут лузый Тот волшебник, кошнур, который заколдовал вас, сделал несчастной и меня. Однажды он явился к моему отцу и стал просить меня в жены для своего сына Мицры. А мой отец, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Негодяй сумел под другим видом опять подкрасться близко ко мне. И когда я однажды в своем саду захотела выпить прохладительного, Он, переодетый рабом, принес мне питье, которое превратило меня в этот мерзкий вид. Он принес меня бессильную от ужаса сюда и страшным голосом крикнул мне в уши. «Ты должна оставаться безобразной, презираемой даже животными до своей смерти. Или пока кто-нибудь добровольно не пожелает тебя, даже в этом ужасном виде, в супруги. Так я мщу тебе» и твоему гордому отцу. С тех пор прошло много месяцев. Одиноко и печально я живу отшельницей в этих стенах, недовидимая миром и отвратительная даже для животных. Прекрасная природа недоступна мне, ведь днем я слепа, и только когда месяц разливает на эти стены свой бледный свет, с моих глаз спадает окутывающий их покров. Сова кончила и крылом опять утерла глаза, потому что рассказ о своих страданиях вызвал у нее слезы. При рассказе принцессы Калиф погрузился в глубокие размышления. «Если не все меня обманывает, — сказал он, — то между нашими несчастьями существует таинственная связь. Но где мне найти ключ к этой загадке?» Сова отвечала ему. «О, государь! «И я предчувствую это, потому что однажды в ранней юности мне было предсказано мудрой женщиной, что Аист принесет мне большое счастье, и я, может быть, знаю, как мы могли бы спастись». Калиф был очень изумлен и спросил, каким же путем можно спастись, по ее мнению. «Волшебник, который обоих нас сделал несчастными, — сказала она, — раз в месяц приходит в эти развалины». «Недалеко от этой комнаты есть зала. Там он и многие его товарищи собираются и пируют. Уже не раз я подслушивал их там. Тогда они рассказывают друг другу свои постыдные дела. Быть может, в то время он произнесет волшебное слово, которое вы забыли». «Дрожайшая принцесса!» — воскликнул Калиф. «Скажи, когда он приходит и где это зала Сова минуту помолчала, а потом сказала «Не обижайтесь, но только под одним условием я могу исполнить ваше желание». «Говори, говори», — закричал Хасид, — «приказывай, для меня все хорошо». «Я очень хотела бы тоже быть свободной, но это может произойти лишь тогда, когда один из вас предложит мне свою руку». Аисты, по-видимому, были несколько смущены этим предложением, и Калиф сделал своему слуге знак немного отойти с ним. «Великий визирь», — сказал за дверью Калиф, — «это глупая сделка, но вы могли бы, как мне кажется, принять ее». «Как?» — отвечал визирь. «Чтобы моя жена, когда я приду домой, выцарапала мне глаза? К тому же я старик, а вы еще молоды и не женаты». «Вы скорее можете отдать руку молодой, прекрасной принцессе». «То-то и есть», — вздохнул Калиф, печально опуская крылья. «Кто же сказал тебе, что она молода и прекрасна?» «Это значит купить за глаза». Они еще долго уговаривали друг друга, но, наконец, когда Калиф увидел, что его визирь предпочитает остаться аистом, нежели жениться на сове, он решился сам исполнить условия. Сова очень обрадовалась. Она призналась им, что в лучшее время они не могли бы прийти, потому что волшебники соберутся, вероятно, в эту... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ночь. Она вместе с аистами покинула комнату, чтобы вести их в ту зал Они долго шли в темном коридоре. Наконец, из-за полуразвалившейся стены им блеснул в глаза яркий свет. Когда они подошли туда, сова посоветовала им держать себя совсем тихо. Через отверстие, у которого они стояли, она могла осмотреть большую залу. Зала была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяли дневной свет. посередине зала стоял круглый стол, уставленный множеством изысканных кушаней. Вокруг стола тянулся диван на котором сидели восемь человек. В одном из этих людей аисты узнали того торговца, который продал им волшебный порошок. Его сосед пригласил его рассказать им свои новейшие дела. Он рассказал, между прочим, историю калифа и его визиря. «Какое же слово ты им дал?» спросил его другой волшебник. «Очень трудное латинское слово — мутабор». Когда аисты у своего отверстия в стене услыхали это, они от радости почти вышли из себя. На своих длинных ногах они так быстро побежали к воротам развалин, что сова едва могла поспевать. Там растроганный калиф сказал сове, «Спасительница моей жизни и жизни моего друга, возьми меня в супруги в знак вечной благодарности за то, что ты сделала для нас». А затем он обернулся к востоку. А эти трижды склонили свои длинные шеи навстречу солнцу, которое только что поднималось за горами. "Мутабор!" воскликнули они и в миг превратились в людей. В великой радости от вновь дарованной жизни Государь и слуга смеясь и плача обнимали друг друга. Но кто опишет их изумление, когда они оглянулись? Перед ними стояла прекрасная, великолепно наряженная дама. Она с улыбкой подала к руку. «Разве вы уже не узнаете свою ночную сову?» — сказала она. Это была она. Калиф был так восхищен ее красотой и прелестью, что воскликнул. «Мое величайшее счастье, что я в свое время сделался аистом!» Теперь все трое вместе направились в Багдад. В своей одежде Калиф нашел не только коробку с волшебным порошком, но и свой кошелек с деньгами. Поэтому в ближайшей деревне он купил все, что было необходимо для их путешествия, и вот они скоро приехали к воротам Багдада. А там прибытие калифа возбудило большое изумление. Его выдавали за умершего, и поэтому народ был очень рад опять иметь своего возлюбленного государя. Но тем сильнее возгорелась ненависть жителей к обманщику Мицри. Они пошли во дворец, и поймали старого волшебника и его сына. Старика Калиф отправил в ту самую комнату развалин, где принцесса жила совой, и велел повесить его там. А сыну, который ничего не понимал в искусствах отца, Калиф предоставил выбирать, что он хочет — умереть или понюхать порошка. Когда он выбрал последнее, великий визирь подал ему коробку. Порядочные щепоти волшебное слово Калифа превратили его в аиста. Калиф велел запереть его в железную клетку и поставить ее в своем саду. Долго и весело жил Калиф Хасид со своей женой-принцессой. Его самыми приятными часами были всегда те, когда после обеда его посещал великий визирь. Тогда они часто говорили о своих приключениях, когда были аистами. И если Калиф был очень весел, то снисходил до того, что изображал великого визиря, какой вид он имел аистом, Он важно ходил, не сгибая ног взад и вперед по комнате, курлыкал, махал руками, как крыльями, и показывал, как визирь тщетно кланялся на восток и при этом восклицал «Му! Му! Му!» Для жены Калифа и ее детей это представление было большой радостью. Но когда Калиф слишком долго курлыкал, кланялся и кричал «Му! Му! Му!», то визирь, улыбаясь, грозил ему, что сообщить жене Калифа то обсуждалось за дверью принцессы ночной совы. Когда Селим Барух окончил свой рассказ, купцы, казалось, были очень довольны им. «Правда, послеобеденное время прошло у нас так, что мы и не заметили», сказал один из них, открывая ковер палатки. «Дует прохладный вечерний ветер. Мы могли бы проехать еще хорошее расстояние». Его товарищи согласились на это. Палатки были разобраны, и караван отправился в путь в том же порядке, в каком пришел. Они проехали почти всю ночь, ведь днем было душно, а ночь была прохладная и звездная. Наконец, они подъехали к удобному привалу, раскинули палатки и легли отдыхать. Они знакомцы, купцы заботились так, как будто он был их самым дорогим гостем. Один дал ему подушки, другой – одеяло, третий дал рабов. Словом, ему прислуживали так хорошо, как будто он был дома. Когда они опять встали, наступили уже более жаркие часы дня, и они единодушно решили дождаться здесь вечера. Пообедав вместе, они опять сдвинулись ближе, и молодой купец обратился к самому старшему и сказал, «Вчера Селим-Барух доставил нам приятный послеобеденный отдых». «Что если вам, Ахмед?» «Тоже рассказать нам что-нибудь из своей долгой жизни, которая, вероятно, может указать на много приключений? Или хорошенькую сказку?» На это Ахмед некоторое время молчал, как бы колеблясь про себя, сказать ли ему то или другое, или нет. Наконец он заговорил. «Любезные друзья, вы оказались в этом нашем путешествии верными товарищами, а Селим тоже заслуживает моего доверия. Поэтому...» Я поделюсь с вами кое-чем из своей жизни, что обыкновенно я неохотно и не всякому рассказываю Я расскажу вам историю о корабле привидений Рассказ о корабле привидений Мой отец имел в Бальсоре небольшую лавку Он был не беден, не богат и был одним из тех людей, которые неохотно решаются на что-нибудь из страха потерять то немногое, что имеют. Он воспитывал меня просто и хорошо, и скоро достиг того, что я мог помогать ему. Как-то раз, в то время, когда мне было 18 лет, и когда он совершил первое, более крупное предприятие, он умер. Вероятно, от печали, что верил морю тысячу золотых. Вскоре после этого я должен был считать его смерть счастливой, так как спустя немного недель пришло известие, что корабль, на который мой отец отдал свои товары, пошел ко дну. Но эта неудача не могла сломить моего юношеского мужества. Я окончательно превратил в деньги все, что оставил мой отец, и отправился испытать свое счастье на чужбине. Меня сопровождал только старый слуга моего отца, Который по старинной привязанности не хотел расстаться со мной и моей судьбой В гавани Бальсоры мы сели на корабль при благоприятном ветре Корабль, на котором я купил себе место, направлялся в Индию Мы проехали обычной дорогой уже 15 дней, когда капитан объявил нам о буре Он был задумчив, потому что в этом месте он, по-видимому, недостаточно знал «Фарватер» чтобы спокойно встретить бурю. Он велел убрать все паруса, и мы поплыли совсем тихо. Наступила ночь, было светло и холодно, и капитан уже думал, что обманулся в признаках бури. Вдруг вблизи нашего корабля пронесся другой корабль, которого мы раньше не видали. С его палубы раздавалось дикое ликование и крик, чему я в этот страшный час перед бурей немало удивился». А капитан рядом со мной побледнел, как смерть «Мой корабль погиб!» — воскликнул он «Там носится смерть!» Еще прежде, чем я мог спросить его об этом странном восклицании Уже вбежали с воплем и криком матросы «Видели вы его!» — кричали они «Теперь мы погибли!» Капитан велел читать вслух утешительные изречения из Корана И сам встал к рулю Но напрасно. Видимо, пуря разбушевалась, и не прошло часа, как корабль затрещал и остановился. Были спущены лодки, и едва спаслись последние матросы, как корабль на наших глазах пошел ко дну, и я, нищим, оказался в открытом море. Но несчастью еще не было конца. Пуря стала свирепствовать страшнее. Лодкой уж нельзя было управлять. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы пообещали никогда не покидать друг друга. Наконец наступил день, но с первым проблеском утренней зари ветер подхватил лодку, в которой мы сидели, и опрокинул ее. Никого из своих моряков я уж не видал. Падение оглушило меня, а когда я очнулся находился в объятиях своего старого верного слуги, который спасся на опрокинутую лодку и вытащил меня со собою. Буря улеглась. От нашего корабля ничего уже не было видно. Но недалеко от себя мы заметили другой корабль, которому волны несли нас. Когда мы приблизились, я узнал тот самый корабль, который ночью пронесся мимо нас и который навел на капитана такой страх. Я почувствовал странный ужас перед этим кораблем. Заявление капитана, которое так страшно подтвердилось, и безлюдный вид корабля, на котором никто не показывался, как близко мы не подплывали, как громко не кричали, испугали меня. Однако это было нашим единственным средством спасения. Поэтому мы восхвалили пророка, который так чудесно сохранил нас. На носу корабля свешивался длинный канат. Мы стали руками и ногами грести, чтобы схватить его Наконец, это удалось Я еще раз возвысил голос, но на корабле все оставалось тихо Тогда мы стали взбираться по канату наверх Я, как более молодой, впереди О, ужас! Какое зрелище представилось моим глазам, когда я вступил на палубу Пол был красен от крови На нем лежало 20 или 30 трупов в турецких одеждах. У средней мачты стоял человек, богато одетый, и с саблей в руке. Но его лицо было бледно и искажено, а через лоб проходил большой гвоздь, которым он был прибит к мачте. И он был мертв. Ужас сковал мои шаги. Я едва смел дышать. Наконец и мой спутник взошел наверх. И его поразил вид палубы, на которой совсем не было видно ничего живого, но лишь столько ужасных мертвецов. Наконец, помолившись в душевном страхе пророку, мы решили пройти дальше. На каждом шагу мы оглядывались, не представится ли чего-нибудь нового еще ужаснее. Но все оставалось так, как было. Нигде ничего живого, кроме нас и океана. «Мы даже не решались громко говорить из страха, что мертвый, пригвожденный к мачке капитан направит на нас свои неподвижные глаза или один из мертвецов повернет голову. Наконец мы подошли к лестнице, которая вела в трюм. Там мы невольно остановились и посмотрели друг на друга, потому что ни один не решался выразить свои мысли прямо. «Господин, — сказал мой верный слуга, — здесь произошло что-то ужасное». Однако, если даже корабль там внизу наполнен убийцами Все-таки я предпочитаю, безусловно, сдаться им Чем оставаться среди этих мертвецов Я думал так же, как и он Мы собрались с духом и стали спускаться вниз, исполненные ожидания Но и здесь была мертвая тишина И только наши шаги раздавались на лестнице Мы стали у двери каюты Я приложил к ней ухо и прислушался Ничего не было слышно Я отворил Комната представляла беспорядочный вид Одежда, оружие и утварь Все лежало в беспорядке Должно быть, команда или, по крайней мере, капитан Недавно бражничали Потому что все было еще разбросано Мы пошли дальше Из помещения в помещение Из комнаты в комнату Везде мы находили чудесные запасы шелка, жемчуга, сахара При виде этого я был вне себя от радости, ведь так как на корабле никого нет, думал я, то все можно присвоить себе. Но Ибрагим обратил мое внимание на то, что мы, вероятно, еще очень далеко от земли, до которой одни и без человеческой помощи не сможем добраться. Мы подкрепились кушаниями и напитками, которые нашли в изобилии, и, наконец, опять поднялись на палубу. Но здесь мы все время дрожали от ужасного вида трупов, Мы решили избавиться от них и выбросить их за борт. Но как страшно нам стало, когда оказалось, что ни один труп нельзя сдвинуть с места. Они лежали на полу, как заколдованные. И чтобы удалить их, пришлось бы вынимать пол палубы, а для этого у нас не было инструментов. Капитана тоже нельзя было оторвать от мачты. Мы даже не могли вырвать саблю из его окоченевшей руки». Мы провели день, печально размышляя о своем положении. Когда же стало наступать ночь, я позволил старому Ибрагиму лечь спать. Сам я хотел бодрствовать на палубе, чтобы высмотреть спасение. Но когда взошла луна, и я по звездам рассчитал, что, вероятно, сейчас одиннадцатый час, мною овладел такой непреодолимый сон, что я невольно навзничь упал на бочку, которая стояла на палубе. Впрочем, это было скорее... Оцепенение, чем сон Потому что я ясно слышал удары моря обок корабля И треск и свист парусов от ветра Вдруг мне показалось, что я слышу голоса И человеческие шаги по палубе Я хотел приподняться, чтобы посмотреть Но невидимая сила сковала мои члены Я даже не мог открыть глаза А голоса становились все яснее Мне казалось, будто по палубе бродит веселый экипаж, а иногда казалось, что я слышу сильный голос командира, причем ясно слышал, как поднимали и опускали канаты и паруса. Но мало-помалу я терял сознание и впадал во все еще более глубокий сон, во время которого слышал только шум оружия. Проснулся я лишь тогда, когда солнце стояло уже очень высоко и жгло мне лицо. Я с удивлением посмотрел вокруг себя. Буря, корабль, мертвецы то, что я слышал в эту ночь, представлялось мне сном. Но когда я поднял взор, я нашел все, как вчера. Мертвецы лежали неподвижно. Неподвижен был прибитый к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы разыскать своего старика. Он очень задумчиво сидел в каюте. «Господин!» Воскликнул он, когда я вошел к нему «Я предпочел бы лежать глубоко на дне моря, чем провести еще ночь на этом заколдованном корабле» Я спросил его о причине его горя, и он отвечал мне Проспав несколько часов, я проснулся и услыхал, что над моей головой кто-то бегает взад и вперед Сперва я подумал, что это вы Но наверху бегали, по крайней мере, 20 человек При том я слышал возгласы и крики Наконец, по лестнице раздались тяжелые шаги. Потом я ничего уж не сознавал. Лишь по временам сознание на несколько минут возвращалось ко мне, и тогда я видел, что тот самый человек, который наверху пригвожден к мачте, сидит там, за тем столом, поет и пьет, а тот, который в ярко-красной одежде лежит на полу недалеко от него, сидит около него и пьет вместе с ним так рассказал мне мой старый слуга. Вы можете поверить мне, друзья мои, что на душе у меня было не очень хорошо, ведь это был не обман, ведь я отлично слышал мертвецов. Плавать в таком обществе мне было страшно, а мой Ибрагим опять погрузился в глубокую задумчивость. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Теперь я, кажется, припомнил», — воскликнул он наконец. Он вспомнил заклинание, которому его научил дедушка, опытный, многопутешествовавший человек. Оно должно было помогать против всякой нечистой силы и колдовства. При этом он утверждал, что тот неестественный сон, который овладел нами, в следующую ночь можно отвратить, если очень усердно читать из из Корана. Предложение старика мне очень понравилось. Мы со страхом стали ожидать наступления ночи. Около каюты была маленькая коморка, куда мы решили забраться. В двери мы просверлили несколько отверстий, достаточно больших, чтобы через них видеть всю каюту. Затем мы как можно лучше заперли изнутри дверь, а Ибрагим во всех четырех углах написал имя пророка. Так мы стали ожидать ночные ужасы. Было, вероятно, опять около одиннадцати часов, когда меня стало сильно клонить ко сну, поэтому мой товарищ посоветовал мне прочесть несколько изречений Корана, что мне и помогло. Вдруг нам показалось, что наверху становится оживленнее, Затрещали канаты, по палубе раздались шаги, и можно было ясно различить голоса. В таком напряженном ожидании мы просидели несколько минут, а затем услыхали, что по лестнице каюты кто-то спускается. Когда старик услыхал это, он начал произносить заклинание, которому его научил дедушка. Заклинание против нечистой силы и колдовства. «Из под небесия львы спускаетесь». Содналь морского поднимаетесь В темной ли могиле вы спали От огня ли начало вы взяли У вас повелитель один Аллах, ваш господин Все вы покорны ему Я должен признаться, что совсем не верил в это заклинание И у меня дыбом встали волосы, когда распахнулась дверь Вошел Казахстан Тот высокий статный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь и теперь проходил у него через мозг, но меч был вложен в ножны. За ним вошел еще другой, менее великолепно одетый, и его я видел, лежащим наверху. У капитана, ведь это несомненно был он, было бледное лицо, большая черная борода и дико блуждающие глаза, которыми он оглядывал всю комнату. Когда он проходил мимо нашей двери, я мог видеть его совершенно ясно, а он, казалось, совсем не обращал внимания на дверь, которая скрывала нас. Оба сели за стол, стоявший посреди каюты, и громко, почти крича, заговорили между собой на незнакомом языке. Они становились все шумнее и сердитее, пока, наконец, капитан не ударил кулаком по столу, так что комната задрожала». Другой с диким смехом вскочил и сделал капитану знак следовать за ним. Капитан встал, выхватил из ножен саблю и оба оставили комнату. Когда они ушли, мы вздохнули свободнее, но нашему страху еще долго не было конца. На палубе становилось все шумнее и шумнее. Послышалось торопливое бегание взад и вперед, крик, смех и вопли. Наконец поднялся поистине адский шум Так что мы думали, что палуба со всеми парусами упадет на нас Брецание оружия и крик Им труп наступила глубокая тишина Когда мы спустя много часов решились взойти наверх Мы нашли все по-прежнему Ни один труп не лежал иначе, нежели раньше Все были неподвижны, как деревянные Так мы пробыли на корабле несколько дней. Он шел все на восток, туда, где, по моему расчету, должна была лежать земля. Но если даже днем он проходил много миль, то ночью, по-видимому, всегда возвращался назад, потому что, когда всходило солнце, мы находились всегда опять на том же месте. Мы могли объяснить себе это не иначе, как тем, что мертвецы каждую ночь на всех парусах плыли назад. Чтобы предотвратить это, мы до наступления ночи убрали все паруса и прибегли к тому же средству, как у двери в каюте. Мы написали на пергаменте имя пророка, а также заклинание дедушки, и привязали его к собранным парусам. Мы со страхом стали ожидать в своей коморке последствий. Нечистая сила неистовала и на этот раз. Казалось, еще злобнее. Но на другое утро паруса были еще скатаны, как мы их оставили. В течение дня мы поднимали лишь столько парусов, сколько было необходимо, чтобы корабль тихо плыл дальше, и таким образом в пять дней прошли хорошее расстояние. Наконец, утром шестого дня мы на незначительном расстоянии заметили землю и возблагодарили Аллаха и его пророка за свое чудесное спасение. Этот день и следующую ночь мы плыли у берега, а на седьмое утро нам показалось, что недалеко виднеется город. С большим трудом мы бросили в море якорь, который тотчас захватил землю, спустили маленькую лодку, стоявшую на палубе, и изо всей силы стали грести к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, которая вливалась в море, и вступили на берег. В городских воротах мы осведомились, как называется город, и узнали, что это индийский город, недалеко от того места, куда я сперва хотел ехать. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего путешествия, исполненного приключений. Там же я стал спрашивать о каком-нибудь мудром и разумном человеке, давая хозяину понять, что я хотел бы иметь такого, который немного понимает в колдовстве. Он повел меня в отдаленную улицу к невзрачному дому, постучался и меня впустили с указанием что я должен спросить Мулея. В доме навстречу ко мне вышел старый человек с седою бородою и длинным носом. Он спросил, что мне надо. Я сказал ему, что ищу мудрого Мулея, и он отвечал мне, что это он сам. Я спросил у него совета, что мне делать с мертвецами и как мне взяться за дело, чтобы снять их с корабля. Он отвечал мне, что люди на корабле, вероятно, заколдованы, за какое-нибудь злодеяние относительно моря. Он думает, что колдовство будет разрушено, если принести их на землю, а это можно сделать, только вырвав доски, на которых они лежат. По всей правде и справедливости корабль вместе со всеми товарами принадлежит мне, потому что я, так сказать, нашел его. Но я должен все держать в большой тайне и сделать ему от своего избытка маленький подарок. За это он со своими рабами поможет мне убрать мертвецов. Я обещал щедро наградить его, из с пятью рабами, снабженными топорами и пилами, мы отправились в дорогу. По дороге волшебник Мулей очень хвалил нашу счастливую выдумку обертывать паруса из речения Микорана. Он сказал, что это было единственным средством нашего спасения. Когда мы прибыли на корабль, было еще довольно рано. Мы все тотчас же принялись за дело, и через час в челноке уже лежали четыре трупа. Некоторые из рабов должны были отвезти их на землю, чтобы там зарыть их. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили от труда погребать их, рассыпавшись в пыль, как только их положили на землю. Мы продолжали отпиливать мертвецов, и до вечера все они были свезены на землю. Наконец, на борту никого больше не было, кроме пригвожденного к мачте. Мы напрасно старались вытащить из дерева гвоздь. Никакая сила не могла подвинуть его даже на волос. Я не знал, что делать. Нельзя же было срубить мачту, чтобы отвести ее на землю. Но в этом затруднении помог Мулей. Он быстро велел рабу съездить на берег и привезти горшок земли. Когда горшок был привезен, волшебник произнес над ним таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Последний тотчас открыл глаза и глубоко вздохнул, а из раны на лбу потекла кровь. Теперь мы легко вытащили гвоздь, и раненый упал на руки одного из рабов. «Кто привез меня сюда?» — спросил он, немного придя, по-видимому, в чувство Мулей указал на меня, и я подошел к нему. «Благодарю тебя, неизвестный чужестранец. Ты избавил меня от долгих мучений. уже 50 лет. Мое тело плавает по этим волнам, а моя душа была осуждена каждую ночь возвращаться в него. Но теперь моя голова коснулась земли, и я, примирившись, могу, наконец, пойти к своим отцам. Я попросил его сказать все-таки нам, как он дошел до этого ужасного состояния, и он сказал, 50 лет тому назад я был могущественным, знатным человеком и жил в Алжире. Страсть к наживе заставила меня снарядить корабль и заняться морским разбоем. Я продолжал это занятие уже много времени, и вот однажды на острове Занте я взял на корабль дервиша, который хотел ехать даром. Я и мои товарищи были грубыми людьми и не уважали святости этого человека. Я даже насмехался над ним». А когда он однажды в святом рвении упрекнул меня моим грешным образом жизни, ночью в каюте, когда я со своим штурманом много выпил, мною овладел гнев, взбершенный тем, что сказал мне дервиш и чего я не позволил бы сказать мне ни одному султану, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь свой кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж чтобы нам не умирать и не жить до тех пор, пока мы не положим своей головы на землю. Дервиш умер. Мы выбросили его в море и осмеяли его угрозы. Но его слова исполнились еще в ту же ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Борьба шла со страшной яростью, пока мои приверженцы не полегли, а я не был пригвожден к мачте. Но и мятежники погибли от ран, и скоро мой корабль был только большой могилой. У меня тоже помутились глаза, остановилось дыхание. Я думал, что умру, но это было только оцепенение, которое сковало меня. На следующую ночь, в тот самый час, когда мы бросили Дервиша в море, я и все мои товарищи проснулись. Жизнь возвратилась к нам, но мы могли делать и говорить только то, что говорили и делали в ту ночь. Так мы плаваем. Уже пятьдесят лет. Не можем ни жить, ни умереть. В самом деле, как могли мы достигнуть Земли? С безумной радостью мы всегда плыли на всех парусах в бурю, надеясь разбиться наконец в и сложить усталую голову на дне моря. Это нам не удавалось. Но теперь я умру. Еще раз благодарю тебя, неведомый спаситель. «Если сокровища могут наградить тебя, то в знак благодарности возьми мой корабль!» Сказав это, капитан склонил свою голову. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! У и умер. И он, как и его товарищи, тотчас же рассыпался в пыль. Мы собрали ее в ящичек и зарыли на берегу, а из города я взял работников, которые привели мой корабль в хорошее состояние. С большой выгодой, обменяв товары, бывшие у меня на корабле на другие, я нанял матросов, щедро одарил своего друга Мулея и отплыл в свое отечество. Но я сделал крюк, приставая ко многим островам и странам и вынося свои товары на рынок. Пророк благословил мое предприятие. Спустя три четверти года я приехал в Бальсору вдвое богаче, чем сделал меня умерший капитан. Мои сограждане были изумлены моими богатствами и моим счастьем, и не сомневались в том, что я нашел алмазную долину знаменитого путешественника Синдбада. Я оставил их в этой уверенности, но с тех пор молодые люди Бальсоры, едва достигнув 18 лет, должны были отправляться по свету, чтобы подобно мне составить свое счастье. А я живу спокойно и мирно, и каждые пять лет совершаю путешествие в Мекку, чтобы в святом месте благодарить Аллаха за его благословение и просить за капитана и его людей, чтобы он принял их в свой рай». На другой день путь каравана продолжался без задержки. Когда купцы отдохнули на привале, Незнакомец Селим заговорил с Мулеем, самым младшим из купцов. «Вы, конечно, самый молодой из нас, но вы всегда и наверное, знаете какую-нибудь хорошую, забавную повесть. Расскажите ее, чтобы после дневного зноя она оживила нас». «Я, пожалуй, рассказал бы вам что-нибудь, — отвечал Мулей, — что могло бы позабавить вас. Но в юности всем подобает скромность» поэтому мои старшие спутники должны иметь преимущество. Цалейкус всегда так угрюм и замкнут. Не расскажет ли он нам, что сделало его жизнь такой суровой? Может быть, мы в состоянии облегчить его горе, если оно есть у него? Ведь мы охотно служим своему брату, даже если он другой веры. Названный Мулеем человек был греческим купцом средних лет, красивым и сильным, но очень угрюмым. Хотя он был неверным, то есть не мусульманином, однако его спутники любили его, потому что он всем своим поведением внушал им уважение и доверие. У него была, впрочем, только одна рука, и некоторые из его товарищей предполагали, что, может быть, потеря руки делает его таким угрюмым. На откровенный вопрос Мулея Цалейкас отвечал, «Я очень польщен вашим доверием. У меня нет никакого горя». «По крайней мере, такого, в котором вы даже при лучшем желании можете помочь мне. Но так как Мулей, кажется, упрекает меня в угрюмости, то я кое-что расскажу вам, что должно оправдать меня, если я кажусь угрюмее других. Вы видите, что я потерял левую руку. Ее нет у меня ни от рождения. Я лишился ее в самые ужасные дни своей жизни». Если у меня причина быть со времени тех дней угрюмее, чем это следует в моем положении, или я не прав, вы можете судить. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги. Рассказ об отрубленной руке. Родился я в Константинополе. Мой отец был драгоманом, переводчиком при посольстве при порте, и вел, кроме того, довольно выгодную торговлю благовонными эссенциями и шелковыми материями. Он дал мне хорошее воспитание, частью сам обучая меня, частью отдав меня для обучения одному нашему священнику. Сначала он рассчитывал передать мне со временем свою лавку, но когда я стал оказывать большие способности, чем он ожидал, то по совету своих друзей он решил сделать меня лекарем, так как лекарь если он научился чему-нибудь большему, чем обыкновенные шарлатаны, может в Константинополе составить себе счастье. В наш дом ходили многие франки. Один из них уговорил моего отца отпустить меня в его отечество, в город Париж, где таким вещам можно научиться даром и всего лучше. Он обещал, что сам даром возьмет меня с собой, когда поедет туда. Мой отец, который в молодости тоже путешествовал, согласился – и Франк сказал мне, что я могу в течение трех месяцев готовиться к отъезду. Я был вне себя от радости, что увижу незнакомые страны и не мог дождаться той минуты, когда мы сядем на корабль. Наконец Франк устроил свои дела и стал готовиться в путь. Накануне отъезда отец повел меня в свою спальню. Там я увидел прекрасные одежды и оружие, лежавшие на столе. Но что еще более привлекло мои взоры? «Это большая куча золота, потому что я никогда еще не видал его так много». Отец обнял меня и сказал, «Вот, сынок, я приготовил тебе для путешествия одежду. Это оружие твое, оно то самое, которое повесил на меня твой дед, когда я уезжал на чужбину. Я знаю, что ты умеешь владеть им, но никогда не употребляй его, кроме как при нападении, а тогда уж бей сильно». «Мое состояние невелико, и я разделил его на три части. Одна из них твоя. Вторая пусть будет моим содержанием и обеспечением на черный день. А третья пусть будет священным и неприкосновенным достоянием. Пусть она послужит тебе в трудную минуту». Так сказал мой старый отец, и на глазах у него повисли слезы. «Может быть вследствие предчувствия, потому что я его...» никогда уж не видал. Путешествие прошло благополучно, скоро мы прибыли в страну франков и спустя шесть дней приехали в большой город Париж. Здесь мой франкский друг нанял мне комнату и посоветовал мне осторожно тратить деньги, всего их было две тысячи талеров. Я прожил в этом городе три года и научился тому, что должен знать дельный лекарь. Но мне пришлось бы солгать, если сказать, что мне было приятно там, потому что нравы этого города мне не нравились. К тому же у меня там было лишь немного хороших друзей, но все это были благородные молодые люди. Моя тоска по родине становилась все сильнее. За все это время я ничего не слыхала о своем отце, и поэтому воспользовался благоприятным случаем приехать домой. Из страны франков отправлялась к высокой порте посольство. Я нанялся лекарем в свиту посла и счастливо опять приехал в Стамбул. Но отцовский дом я нашел запертым, а соседи, увидев меня, изумились и сказали мне, что мой отец умер два месяца тому назад. Тот священник, который обучал меня в молодости, принес мне ключ. Я вступил в опустевший дом одиноким и покинутым, и все нашел еще так, как оставил мой отец. Недоставало только золото, которое он обещал оставить мне. Я спросил об этом священника, и он, поклонившись, сказал, «Ваш отец умер святым человеком, ведь свое золото он завещал церкви». Это было и осталось непонятным для меня. Но что мне было делать? Я не имел никаких свидетелей против священника и должен был радоваться, что он не взглянул на отцовский дом и товары, как на завещанное это было первым несчастьем, постигшим меня. Но с тех пор удар следовал за ударом. Моя слава как лекаря совсем не распространялась, потому что я стыдился зазывать к себе, и везде мне не доставало рекомендаций моего отца. Он ввел бы меня к самым богатым и знатным, которые теперь уж не думали о бедном цалейкосе. Увы, товары моего отца не находили сбыта, Потому что покупатели после его смерти разбрелись, а новые приобретаются только медленно. Когда я однажды безутешно размышлял о своем положении, мне пришло в голову, что у франков я часто видал людей нашего народа, которые проезжали по стране и на городских рынках выставляли свои товары. Я вспомнил, что у них охотно покупали, потому что они приезжали из чужих краев, и что при такой торговле можно наживать вас сто раз тотчас же было принято решение. Я продал свой отцовский дом, отдал часть вырученных денег испытанному другу на сохранение, а на остальные купил то, что у франков редко встречается — шали, шелковые материи, мази и масла. Я купил на корабле место и таким образом предпринял второе путешествие в страну франков. Счастье, казалось, опять стало благосклонно ко мне, лишь только дворцы дарданел остались позади меня. Наше путешествие было коротко и благополучно. Я проехал большие и малые города франков и везде находил усердных покупателей на свои товары. Мой друг в Стамбуле снова присылал мне всегда свежие запасы, и я день ото дня становился зажиточнее. Когда я, наконец, скопил столько, что счел возможным решиться на большее предприятие, я поехал со своими товарами в Италию. Но я должен еще кое в чем признаться, что приносило мне тоже немало денег. Я помогал себе и своим врачебным искусствам. Когда я приезжал в какой-нибудь город, я извещал объявлением, что прибыл греческий врач, который уже многих исцелил. Действительно, мой бальзам и мои лекарства приносили мне много цехинов. Так я приехал, наконец, в город Флоренцию, в Италии. Я собирался остаться в этом городе подольше, частью потому, что он мне очень понравился, частью также потому, что хотел отдохнуть от трудов своего скитания. В квартале Санта-Кроче я нанял себе лавку, а недалеко от нее в одной гостинице две прекрасные комнаты, выходившие на балкон, и тотчас же велел разнести свои объявления, извещавшие обо мне, как о враче и купце. Едва я открыл лавку, как стали стекаться многочисленные покупатели. И хотя у меня были немного высокие цены, однако я продавал больше других, потому что был услужлив и любезен с покупателями. Я с удовольствием прожил во Флоренции уже четыре дня. Как однажды вечером, когда я уже хотел запирать лавку и только по обыкновению еще раз решил осмотреть запасы мази в банках, я в одной маленькой банке нашел записку, которой, как припоминал, не клал туда». Я развернул записку и нашел в ней приглашение явиться в эту ночь ровно в 12 часов на мост, который называется Понтовичио, Старый мост. Я долго раздумывал о том, кто же это мог быть, кто приглашал меня туда. Но так как я не знал во Флоренции ни одной души, то подумал, что меня хотят, быть может, тайно привести к какому-нибудь больному, что уже часто случалось поэтому я решил пойти туда, но из предосторожности надел саблю, которую мне некогда подарил отец. Когда время подходило близко к полуночи, я отправился в путь и скоро пришел на понтовичью Я нашел мост покинутым и пустынным и решил ждать, пока не явится тот, кто звал меня. Ночь была холодная, светила ясная луна, и я стал смотреть вниз на волны Орно, далеко блиставшие при лунном свете. Вот, на городских церквях пробило 12 часов. Я выпрямился. Передо мной стоял высокий человек, совершенно закутанный в красный плащ, край которого он держал перед лицом. Я сначала немного испугался, потому что он так внезапно возник передо мной. Но тотчас же опять успокоился. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...сказал, если вы призвали меня сюда, то говорите, что вам угодно. Красный плащ повернулся и медленно сказал, следуй за мной. Мне стало немного жутко одному идти с этим незнакомцем. Я остановился и сказал... «О, нет, любезный, не угодно ли вам прежде сказать мне «куда?» не взяли вам также немного показать мне свое лицо, чтобы мне видеть, добро ли вы замышляете со мной?» Но красный плащ, по-видимому, не обратил на это внимания. «Если ты не хочешь, Цалейкас, то оставайся», — отвечал он и пошел дальше. Тогда я вспыхнул и с гневом воскликнул «Вы думаете, что я позволю всякому дураку издеваться надо мной и буду напрасно ждать в эту холодную ночь?» В три прыжка я настиг его, схватил за плащ и закричал еще громче, положив другую руку на саблю. Но плащ остался у меня в руке, а незнакомец исчез за ближайшим углом. Мой гнев мало помалу улегся. У меня был плащ, и он уж должен был дать мне ключ к этому удивительному приключению. Я надел его и пошел своей дорогой. Едва я отошел на сто шагов, как кто-то проскользнул близко от меня и прошептал на франкском языке. «Берегитесь, граф! Сегодня ночью совсем ничего нельзя сделать!» Но прежде чем я мог оглянуться, этот неизвестный уже пробежал, и я увидел только тень, скользившую по домам. Я понял, что это восклицание относилось к плащу, а не ко мне. Однако и оно не объяснило мне дело. На другое утро я стал обдумывать, что делать. Сначала я намеревался объявить о плаще, как будто я его нашел, но незнакомец мог получить его через третье лицо, и дело тогда не разъяснилось бы. Раздумывая об этом, я стал ближе осматривать плащ. Он был из тяжелого генуэзского бархата пурпурно-красного цвета, оторочен мехом и богато золотом Великолепный вид плаща навел меня на одну мысль, которую я решил исполнить. Я внес его в лавку и выставил на продажу, но назначил за него очень высокую цену. Я был уверен, что не найду покупателя. При этом моей целью было пристально оглядывать каждого, кто спросит этот мех, ведь я среди тысяч узнал бы наружность незнакомца, которую после потери плаща видел, хотя лишь мельком, но ясно находилось много охотников купить плащ, необыкновенная красота, которого привлекала к себе все взоры, но ни один даже отдаленно не походил на незнакомца и ни один не хотел заплатить за плащ высокую цену в 200 цехинов. При этом меня поражало, что на мои вопросы тому или другому покупателю «Неужели во Флоренции нет другого такого плаща?» все отвечали «Нет» и уверяли, что никогда не видели такой дорогой и со вкусом сделанной работы. Наступил уже вечер, когда, наконец, пришел молодой человек, уже часто бывавший у меня, и даже сегодня много предлагавший за плащ. Он бросил на стол кошелек с цехиным и воскликнул. «Ей-богу, Цалейкас! Я должен иметь твой плащ, хотя бы из-за этого мне пришлось сделаться нищим». В то же время он начал пересчитывать свои золотые. Я был в большом затруднении, ведь я вывесил плащ только за тем, чтобы, может быть, привлечь к нему взоры своего незнакомца, а теперь явился молодой глупец, чтобы заплатить огромную цену. Но что мне оставалось делать? Я уступил, потому что, с другой стороны, мне была приятна мысль так хорошо вознаградить себя за ночное приключение. Юноша надел плащ и пошел, но на пороге он опять обернулся, сорвал бумагу, прикрепленную к плащу, бросил мне ее и сказал. «Здесь, Цалейкас, что-то висит, что, вероятно, не относится к плащу». Я равнодушно взял записку, но в ней было написано «Сегодня ночью, в известный час, принеси плащ на Понтовичио. Тебя ожидают четыреста цехинов». Я стоял, как пораженный громом. «Итак...» Я сам потерял свое счастье и совсем не достиг своей цели. Недолго раздумывая, я быстро схватил 200 цехинов, бросился за тем, кто купил плащ, и сказал, «Возьмите свои цехины назад, любезный друг, и оставьте мне плащ. Мне никак нельзя отдать его». Сначала он счел это за шутку. Когда же он заметил, что это серьезно, то возмутился моим требованием, обругал меня дураком. И вот дело дошло, наконец, до драки. Но я был так счастлив, что в драке сорвал с него плащ и уже хотел убежать с ним, когда молодой человек позвал на помощь полицию и потащил меня с собою в суд. Судья был очень изумлен его жалобой и присудил плащ моему противнику. Но я стал предлагать юноше двадцать, пятьдесят, восемьдесят, даже сто цехинов сверх его двухсот, если он отдаст мне плащ. Чего не могли сделать мои просьбы, то сделало мое золото. Он взял мои цехины, а я, торжествуя, ушел с плащом и должен был допустить, чтобы меня во всей Флоренции сочли за помешанного. Но мнение людей мне было совершенно безразлично, ведь я лучше их знал, что еще наживу на этой торговле. Я с нетерпением ожидал ночи. В то же самое время, как вчера, я пошел с плащом под мышкой на Понтовичио. С последним ударом колокола ко мне из мрака подошла какая-то фигура, Это, несомненно, был вчерашний человек. «У тебя плащ?» — спросил он меня. «Да, господин», — отвечал я. «Но он стоил мне сто цехинов наличными». «Я знаю это», — спокойно сказал он. «Смотри, здесь четыреста». Он подошел со мной к широким перилам моста и стал отсчитывать золотые. Их было четыреста. Они великолепно блестели при лунном свете, и их блеск радовал мое сердце увы оно не предчувствовало что это будет его последней радостью я сунул деньги в карман а затем хотел хорошенько разглядеть и доброго незнакомца но у него на лице была маска из-под которой на меня страшно сверкали темные глаза благодарю вас господин за вашу доброту сказал я ему чего вы теперь потребуете от меня но я вам заранее говорю что это не должно быть чем-нибудь незаконным излишняя забота отвечал он накинув плащ на плечи мне нужна ваша помощь как врача но не для живого а для мертвого как это может быть воскликнул я с огромным удивлением я с сестрой приехал из далеких стран начал он рассказывать и в то же время сделал мне знак следовать за ним здесь я жил с ней у одного друга моего дома вчера моя сестра скоропостижно умерла от болезни и родственники хотят завтра похоронить ее но по старинному обычаю нашей семьи все должны покоиться в могиле отцов. Многие, умершие в чужой стране, все-таки были забальзамированы и покоятся там. Поэтому ее тело я отдаю своим родственникам, а отцу должен привести, по крайней мере, голову его дочери, чтобы ему еще раз взглянуть на нее. Хотя этот обычай отрезать головы любимых родственников показался мне немного ужасным, Но из опасения оскорбить незнакомца я ничего не решился возразить на это. Поэтому я сказал ему, что хорошо знаком с бальзамированием мертвых, и попросил его вести меня к умершей. Однако я не мог удержаться, чтобы не спросить, почему же все это должно произойти так таинственно и ночью. Он отвечал мне, что его родственники, которые считают его намерение ужасным, днем ни за что не допустили бы этого, но раз голова будет отнята, им уже ничего уж нельзя будет сказать. Он, конечно, мог бы принести мне голову, но естественное чувство удерживает его самому отнять ее. Между тем мы подошли к большому великолепному дому. Мой спутник указал мне на него, как на цель нашей ночной прогулки. Мы прошли мимо главных ворот дома Вошли в маленькую калитку, которую незнакомец тщательно затворил за собой, и затем в темноте стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Она вела в слабо освещенный коридор. Из него мы прошли в комнату, освещенную висевшей на потолке лампой. В этой комнате стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернул лицо и хотел, по-видимому, скрыть слезы. Он указал на кровать, велел мне хорошо и скоро исполнить свое дело — и опять вышел за дверь. Я вынул нож, который, как врач, всегда носил при себе, и приблизился к кровати. От трупа была видна только голова, но она была так прекрасна, что мною невольно овладело искреннее сожаление. Темные волосы спускались длинными косами, лицо было бледно, глаза закрыты. Сперва я сделал на коже надрез, как это делают врачи, когда отрезают какой-нибудь член. Потом... Взял самый острый нож И одним взмахом перерезал горло Но какой ужас Покойница открыла глаза И тотчас же опять закрыла Она, по-видимому, только теперь С глубоким вздохом испустила дух В то же время на меня из раны брызнула струя теплой крови Я убедился, что умертвил несчастную Ведь было несомненно, что она умерла, так как от этой раны нет спасения. Несколько минут я стоял в страхе, смущенный происшедшим. Обманул ли меня красный плащ? Или, может быть, сестра была только в летаргическом сне? Последнее казалось мне вероятнее. Но я не смел сказать брату, умершей, что, может быть, менее быстрый надрез разбудил бы ее, не умерщвляя, и поэтому хотел совершенно отделить голову. Но умирающая простонала еще раз, с болезненным движением вытянулась и умерла. Тогда мною овладел ужас, и, дрожа от него, я бросился из комнаты. Но в коридоре было темно, потому что лампа была погашена. От моего спутника уж не было и следов, и я должен был в темноте наугад пробираться около стены, чтобы дойти до лестницы. Наконец я нашел ее, и то падая, то скользя спустился вниз» и внизу никого не было, дверь была только притворена. Я вздохнул свободнее, когда оказался на улице, ведь в доме мне стало совсем страшно. Пришпориваемый страхом я побежал в свое жилище и зарылся в подушки постели, чтобы забыть то ужасное, что я сделал. Но сон бежал от меня, и только утром я опять приободрился и успокоился. Мне казалось невероятным, что человек, склонивший меня на этот нечестивый поступок, каким он представлялся мне теперь, выдаст меня. Я решил тотчас же идти в лавку к своему делу и принять, насколько возможно, беззаботный вид. Но, увы, новое обстоятельство, которое я только теперь заметил, еще увеличило мое горе. У меня не хватало шапки и пояса, а также ножа. Я не знал, наверное, оставил ли я их в комнате убитой или же потерял во время своего бегства. К сожалению, первое казалось мне более вероятным, и, следовательно, меня, убийцу, могли найти. В обычное время я открыл свою лавку. Ко мне подошел мой сосед, как он обыкновенно делал это каждое утро, потому что был разговорчивым человеком. «Эй, что вы скажете об ужасном происшествии?» — начал он случившемся сегодня ночью. Я сделал вид, будто ничего не знаю. Как? Неужели вы не знаете того, чем занят весь город? Не знаете, что прекраснейший цветок Флоренции, дочь губернатора Бианка, убита в эту ночь? Ах, я видел, как еще вчера она такой веселой проезжала со своим женихом по улицам. Ведь сегодня у них была бы свадьба». Каждое слово соседа кололо меня в сердце. И как часто повторялась моя пытка. Ведь каждый покупатель рассказывал мне это происшествие, и всегда один ужаснее другого. Однако никто не мог рассказать так ужасно, как я сам видел. Около полудня в лавку вошел полицейский и попросил меня удалить людей. «Синьор Цалейкас», — сказал он, вынимая вещи, которых я хватился, — «эти вещи вам принадлежат». Я подумал, не отречься ли мне от них, но увидев через полуоткрытую дверь своего хозяина и нескольких знакомых, которые могли, пожалуй, свидетельствовать против меня, я решил не ухудшать дело еще ложью и признал показанные мне вещи. Полицейский попросил меня следовать за ним и привел меня в большое здание, в котором я скоро узнал тюрьму. Там он указал мне место заключения до суда. Мое положение было ужасно, когда я в уединении стал раздумывать о нем. Мысль, что я убил, хотя и невольно, все возвращалась. При этом я не мог скрыть от себя, что блеск золота омрачил мои чувства, иначе я не мог бы так слепо пойти в ловушку». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Через два часа после ареста меня вывели из тюрьмы. Мы спустились по нескольким лестницам, а затем пришли в большую залу. Там, около длинного стола, покрытого черным сукном, сидели 12 человек, большей частью старики по бокам залы возвышались скамьи, наполненные знатнейшими лицами Флоренции. На галереях, пристроенных вверху густой толпой, стояли зрители. Когда я подошел к черному столу, поднялся человек с мрачным печальным лицом. Это был губернатор. Он сказал собравшимся, что как отец он не может судить в этом деле и на этот раз уступает свое место старейшему из сенаторов. Старейший из сенаторов был по крайней мере девяносто лет. Он стоял сгорбившись, его виски были покрыты тонкими белыми волосами, но глаза еще пылали огнем, а голос был силен и тверд. Он стал спрашивать меня, сознаюсь ли я в убийстве. Я попросил его выслушать меня и без страха и внятным голосом рассказал то, что сделал и что знал. Я заметил, что губернатор во время моего рассказа то бледнел, то краснел, а когда я кончил, он с бешенством вскочил. «Как несчастный!» — крикнул он мне. «Так ты еще хочешь свалить на другого преступление которое совершил из алчности!» Сенатор упрекнул его за это вмешательство, так как он добровольно отказался от своего права. «Притом совсем не доказано, что я совершил злодеяние из алчности» ведь и по его собственному показанию у убитой ничего не было украдено. Мало того, сенатор пошел еще дальше. Он объявил губернатору, что он должен дать отчет о прежней жизни своей дочери, ведь только таким образом можно решить, правду ли я сказал или нет. Вместе с тем, он на сегодня отменил суд, чтобы познакомиться, как он сказал, с бумагами умершей, которые ему передаст губернатор. «Я был опять отведен в тюрьму», где печально провел день, весь поглощенный горячим желанием, чтобы открылась хоть какая-нибудь связь между умершей и таинственным красным плащом. На другой день я с надеждой вошел в зал суда. На столе лежали несколько писем. Старый сенатор спросил меня, мой ли это почерк. Я посмотрел на письма и нашел, что они должно быть написаны той же рукой, как те две записки, которые я получил. Я высказал это сенаторам, но они, по-видимому, не обратили на это внимания. И отвечали, что я мог написать и должно быть написал и то, и другое, потому что подпись на письмах несомненно "Ц", начальная буква моего имени, а письма содержали угрозы умершей и всячески предостерегали ее от свадьбы, к которой она готовилась. По-видимому, губернатор дал странное объяснение относительно моей личности потому что с этого дня со мной стали обращаться недоверчивее и строже. В свое оправдание я сослался на бумаги, которые должны оказаться в моей комнате, но мне сказали, что там искали и ничего не нашли. Таким образом, в конце этого судебного дня у меня исчезла всякая надежда, и когда я на третий день был опять приведен в зал суда, мне прочли приговор, по которому я, уличенный в умышленном убийстве, был присужден к смерти. Так вот до чего я дошел. Покинутый всем, что мне было еще дорого на земле, вдали от Родины, я в отсвете лет должен был невинно умереть под топором. Вечером, этого ужасного дня, решившего мою участь, я одиноко сидел в тюрьме. Мои надежды погибли, мои грустные мысли были обращены к смерти. Вдруг дверь моей тюрьмы отворилась, и вошел человек, который долго молча смотрел на меня. «Так, я опять встречаю тебя, Цалейкас», сказал он. При тусклом свете своей лампы я не узнал его, но звук его голоса пробудил во мне старое воспоминание. Это был Валетти, один из тех немногих друзей, которых я знал в городе Париже во время своих занятий. Он сказал, что случайно приехал во Флоренцию, где его отец живет знатным человеком, услыхала моей истории и пришел, чтобы еще раз увидеть меня и от меня самого узнать, как я мог так тяжко провиниться. Я рассказал ему всю историю. Он, казалось, очень удивился ей и заклинал меня все сказать ему, своему единственному другу, и не покидать этот свет с ложью. Я поклялся ему самой дорогой для меня клятвой, что сказал правду и что надо мной не тяготеет никакой другой вины, кроме той, что ослепленный блеском золота, я не постиг неправдоподобности рассказа незнакомца. «Так ты не знал Бианки?» спросил он. Я уверял его, что никогда не видел ее. Тогда Валетти стал рассказывать мне, что в этом деле есть глубокая тайна, что губернатор очень поспешно произнес надо мной приговор, а в народе появился слух что я уже давно знал бианку и умертвил ее из мести за ее брак с другим я заметил ему что все это соответствует красному плащу но я ничем не могу доказать его участие в этом деле валетти рыдая обнял меня и обещал мне сделать все чтобы по крайней мере спасти мою жизнь у меня было мало надежды но я знал что валетти умный и сведущий в законах человек и что он сделает все чтобы спасти меня Два долгих дня я был в неизвестности. Наконец явился Ивалетти. «Я приношу утешение, хотя и печальное. Ты будешь жив и будешь свободен, но потеряешь руку». Тронутый этим я благодарил друга за свою жизнь. Он сказал мне, что губернатор был неумолим и не позволил снова расследовать дело». Но чтобы не показаться несправедливым, он согласился наконец сообразовать мое наказание с наказанием, постановленным в книгах флорентийской истории, если в них найдется подобный случай. Тогда Валлити и его отец стали день и ночь читать старые книги и наконец нашли случай вполне подобный моему. В книгах приговор гласит: ему должно отрубить левую руку, отобрать его имущество, а самого его навсегда изгнать. Таково теперь и мое наказание, и я должен готовиться к тому мучительному часу, который ожидает меня. Я не стану изображать вам этот ужасный час, когда я на открытой площади положил на плаху свою руку, когда моя собственная кровь ручьем полилась на меня. Валетти принял меня в свой дом, пока я не выздоровел, а потом великодушно снабдил меня деньгами на дорогу ведь все, что я приобрел себе с таким трудом, стало добычей суда. Из Флоренции я поехал на Сицилию, а оттуда с первым кораблем, который застал, в Константинополь. Мои надежды были обращены на ту сумму, которую я передал своему другу, причем я попросил его позволить мне жить у него. Как я изумился, когда он спросил меня, почему же я не еду в свой дом». Он сказал мне, что какой-то иностранец купил на мое имя дом в греческом квартале и при этом говорил соседям, что скоро и я сам приеду. Я тотчас же вместе с другом пошел туда и был с радостью принят всеми старыми знакомыми. Старый купец дал мне письмо, которое оставил у него человек, купивший для меня дом. Я стал читать его. «Цалейкос, две руки готовы неумолимо хлопотать, чтобы ты не чувствовал потери одной». Дом, который ты видишь, и все, что есть в нем, твое. Тебе ежегодно будут доставлять столько, что среди своего народа ты будешь принадлежать к богатым. Да простишь ты тому, кто несчастнее тебя. Я мог предполагать, кто написал это, а купец на мой вопрос сказал мне, что этого человека он принял за франка и что он был одет в красный плащ. Я узнал достаточно, и сознался, что незнакомец должно быть не вполне все-таки лишен благородства. В моем новом доме все было устроено наилучшим образом. Даже был подвал с лучшими товарами, чем я когда-либо имел. С тех пор прошло 10 лет. Больше по старой привычке, чем по необходимости, я продолжаю свои торговые поездки. Но той страны, где я стал таким несчастным, я никогда уж не видал. С тех пор я каждый год получал тысячу золотых, Но хотя мне и отрадно сознавать, что тот несчастный благороден, однако он не может искупить скорбь моей души, потому что во мне вечно живет ужасный образ убитой бианки. Цалейка с греческий купец окончил свой рассказ. остальные с большим участием слушали его, особенно казалось тронутым незнакомец. Он несколько раз глубоко вздыхал, Амулею показалось даже, что раз у него на глазах были слезы. Они еще долго беседовали об этой истории. «И вы не проклинаете того неизвестного, который так гнусно лишил вас, столь благородного члена вашего тела, который даже подверг опасности вашу жизнь?» — спросил незнакомец. «Конечно, прежде были минуты», — отвечал Грек. «Когда мое сердце обвиняло его перед Богом за то, что он навлек на меня это горе, и отравил мою жизнь. Но я находил утешение в вере отцов, а она повелевает мне любить своих врагов. Притом, он может быть еще несчастнее меня». «Вы благородный человек», — воскликнул тронутый незнакомец и пожал греку руку. Но начальник стражи прервал их беседу. Он с озабоченным видом вошел в палатку и сообщил, что здесь не следует отдыхать, потому что в этом месте караваны — обыкновенно подвергаются нападению, и его стражам даже кажется, что вдали видны несколько всадников. Купцы были очень смущены этим известием, они незнакомец Селим удивился их смущению, заметив, что при такой хорошей защите им нечего бояться шайки разбойничьих арабов. «Да, господин», — возразил ему начальник стражи, — «если бы это был только такой сброд, то можно было бы без опасения лечь отдохнуть». Но с некоторого времени опять появился страшный Орбазан, и поэтому следует быть осторожнее. Незнакомец спросил, кто же этот Орбазан, и Ахмед, старый купец, отвечал ему. «Среди народа существуют разные сказания об этом удивительном человеке. Одни считают его сверхчеловеческим существом, потому что он часто выдерживает борьбу с пятью-шестью воинами сразу». Другие считают его храбрым франком, которого в эту страну привело несчастье. Но прежде всего верно только то, что он проклятый разбойник и вор. «Этого вы не можете утверждать», — возразил ему Леса, один из купцов. «Хотя он и разбойник, но он все-таки благородный человек. Таким он показал себя моему брату, и этот пример я мог бы рассказать вам. Всю свою шайку он сделал порядочными людьми» и пока он рыщет по пустыне, не смеет показаться никакая другая шайка. Притом он не грабит, как другие, а берет только деньги за охрану караванов. И кто добровольно заплатил ему, тот едет дальше благополучно, потому что Орбазан — господин пустыни. Так говорили между собой в палатке путники, а стража, расставленная вокруг места привала, начала беспокоиться. На расстоянии получаса показалась довольно значительная кучка вооруженных всадников. Они ехали, по-видимому, прямо к лагерю. Поэтому один из людей-стражи пошел в палатку, известить, что они, вероятно, подвергнутся нападению. Купцы стали совещаться между собой, что им делать, идти ли навстречу всадникам или подождать нападение. Ахмед и двое старших купцов желали последнего, а Пылкий, Мулей и Цалейкас требовали первого и призывали к себе на помощь незнакомца. Он же спокойно вынул из-за пояса маленький голубой платок с красными звездами, привязал его к копью и велел одному из рабов воткнуть копье над палаткой. "Он ручается своей жизнью", говорил он, "что, увидев этот знак, всадники спокойно проедут мимо". Мулей не верил в успех, но раб воткнул копье над палаткой. Между тем все находившиеся в лагере взялись за оружие и с напряженным ожиданием смотрели на всадников. Но последние заметили, по-видимому, знак над палаткой. Они сразу свернули со своего направления к лагерю и, сделав большой полукруг, пронеслись в стороне. Удивленные путники несколько мгновений стояли и смотрели то на всадников, то на незнакомца. Последний, совершенно равнодушно, как будто ничего не произошло, стоял перед палаткой и смотрел на равнину наконец мулей прервал молчание кто ты могущественный незнакомец воскликнул он ты который знаком укрощает дикие орды пустыни вы считаете мое искусство выше чем оно есть отвечал селим барух я запасся этим знаком когда убежал из плена а что он должен показывать я и сам не знаю я знаю только то что путешествующий с этим знаком находится под могущественной защитой купцы благодарили незнакомца и называли его своим спасителем действительно число всадников было так велико что караван вероятно не смог бы оказать сопротивление теперь они с облегченным сердцем улеглись отдыхать когда же солнце стало заходить и по песчаной пустыне пронесся вечерний ветер они выступили в путь и поехали дальше на следующий день они сделали привал на расстоянии приблизительно только одного дня пути от конца пустыни когда путники опять собрались в большой палатке, купец Леза заговорил. «Я вчера сказал вам, что страшный Орбазан благородный человек. Позвольте мне сегодня доказать вам это рассказом о приключениях моего брата. Мой отец был Кади, судья в Аккаре. У него были трое детей. Я был самым старшим, брат и сестра были гораздо моложе меня. Когда мне было двадцать лет, «Брат моего отца призвал меня к себе. Он назначил меня наследником своего имущества, с условием, чтобы я оставался при нем до его смерти. Но он достиг глубокой старости, так что я только два года тому назад вернулся на родину и ничего не знал о том, какая ужасная судьба постигла мой дом и как милостивый Аллах отвратил ее».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 Они искренне любили друг друга и вместе содействовали всему, что могло облегчить нашему болезненному отцу тяжесть его старости. Когда Фатьме исполнилось 16 лет, брат в день ее рождения устроил празднество. Он пригласил всех ее подруг, угостил их в отцовском саду изысканными кушаньями, а когда наступил вечер, пригласил их немного проехаться по морю на лодке, которую он нанял и по-праздничному украсил». Фатьма и ее подруги с радостью согласились, потому что вечер был прекрасный, и город, особенно вечером, если смотреть с моря, представлял великолепный вид. Но девушкам так понравилось в лодке, что они уговаривали моего брата ехать все дальше в море. Мустафа же неохотно соглашался, потому что несколько дней тому назад показался разбойничий корабль. Недалеко от города в море выдавался мыс. Девушки захотели поехать и туда, чтобы посмотреть оттуда закат солнца в море. Огибая мыс, они на незначительном расстоянии от себя увидели лодку, занятую вооруженными людьми. Не предчувствуя ничего хорошего, мой брат велел гребцам повернуть свое судно и глисти к берегу. Действительно, его опасение, по-видимому, подтверждалось, потому что та лодка быстро последовала за лодкой моего брата, обогнала ее так как на ней было больше гребцов, и все время держалась между берегом и нашей лодкой. Осознав опасность, к которой они находились, девушки стали вскакивать, кричать и плакать. Мустафа напрасно старался успокоить их, напрасно уговаривал их сидеть смирно, потому что своей беготнёй взад и вперед они подвергали лодку опасности опрокинуться. Ничто не помогало. И когда они, наконец, при приближении другой лодки, все бросились на противоположную сторону судна, оно опрокинулось. А между тем с берега наблюдали за движениями незнакомой лодки. И так как уже некоторое время опасались корсаров, то это судно возбудило подозрение, и несколько лодок отчалили от берега на защиту нашей лодки. Но они прибыли только-только вовремя, чтобы подобрать утопавших. В суматохе неприятельское судно ускользнуло, А на обеих лодках, которые приняли спасенных, было неизвестно, все ли спасены. Сошлись, и, увы, оказалось, что моей сестры и одной из ее подруг не было. Но в то же время в одной из лодок заметили какого-то неизвестного человека. На угрозы Мустафы он признался, что принадлежит к неприятельскому кораблю, который стоит на якоре в двух милях к востоку и что его товарищи во время своего поспешного бегства покинули его, когда он собирался помогать вытаскивать из воды девушек. Он сказал также, что видел, как двух из девушек тащили на корабль. «Скорбь моего старого отца была безгранична, но и Мустафа был до смерти огорчен, не только потому, что пропала его любимая сестра и что в ее несчастье он обвинял себя. Та подруга Фатьмы которая разделила ее несчастье, была своими родителями обещана ему в супруги, и только нашему отцу он еще не смел признаться в этом, потому что ее родители были бедны и низкого происхождения. А мой отец был строгий человек. Когда его скорбь немного улеглась, он позвал к себе Мустафу и сказал ему, «Твоя глупость лишила меня утяжения моей старости и радости моих очей. Уходи, я навеки прогоняю тебя с глаз долой». «Я проклинаю тебя и твоих потомков, и только когда ты возвратишь мне Фатьму, я сниму с твоей головы отцовское проклятие». Этого мой бедный брат не ожидал. Он уже раньше решил отыскать свою сестру и ее подругу, и только хотел спросить себе для этого благословение отца. А теперь отец посылал его по свету с проклятием. Но если прежде горе удручало его» то теперь его мужество только укрепило то полное несчастье, которого он не заслуживал. Он пошел к пленному морскому разбойнику, расспросил его, куда лежал путь его корабля, и узнал, что разбойники вели торговлю рабами и обыкновенно много торговали в Бальсоре. Когда он вернулся домой, чтобы приготовиться в путь, гнев отца, по-видимому, немного прошел, потому что он прислал сыну кошелек с золотом для поддержки во время пути. Мустафа, плача, простился с родителями Зораиды, так звали его похищенную невесту, и отправился в Бальсору. Мустафа поехал сухим путем, потому что из нашего маленького города в Бальсору совсем не ходили корабли. Поэтому он должен был проезжать в день очень много, чтобы прибыть в Бальсору вскоре после морских разбойников. Так как у него был добрый конь, и не было никакой поклажи, то он мог надеяться достигнуть этого города в конце шестого дня. Но вечером, на четвертый день, когда он совершенно один ехал своей дорогой, на него вдруг напали три человека. Заметив, что они хорошо вооружены и сильны, и что они покушаются скорее на его жизнь, чем на деньги и коня, он крикнул им, что сдается. Они сошли с лошадей и связали ему ноги под брюхом его лошади, А самого его взяли в середину, и, схватив по воде его коня, рысью поехали вместе с ним, не говоря ни слова. Мустафа предался немому отчаянию. Отцовское проклятие, по-видимому, уже теперь исполнялось над несчастным. И как он мог надеяться спасти свою сестру из Изураиду, если, лишенный всех средств, он мог употребить для их освобождения только свою жалкую жизнь? Проехав около часа, Мустафа и его немые спутники свернули в небольшую долину. Долина была окаймлена высокими деревьями. Мягкий темно-зеленый луг и ручей, протекавший посередине его, манили к отдыху. Действительно, Мустафа увидел 15-20 раскинутых там палаток. Колышком палаток были привязаны верблюды и красивые лошади, а из одной палатки раздавалась веселая мелодия цитры и двух прекрасных мужских голосов. «Моему брату показалось, что люди, выбравшие себе для лагеря такое веселое местечко, не могут замышлять против него никакого зла, и поэтому он без боязни последовал призыву своих проводников, которые, развязав его веревки, сделали ему знак сойти с лошади. Его привели в палатку. Она была больше остальных и внутри красиво, почти изящно убрана. Великолепные вышитые золотом подушки, тканые ковры – и позолоченные курильницы где-нибудь в другом месте указывали бы на богатство и довольство, а здесь они казались только смелой добычей. На одну из подушек сидел старый маленький человек, у него было безобразное лицо, смуглая и блестящая кожа, а неприятная черта злобной хитрости в глазах и рот делали его вид противным. Хотя этот человек старался придать себе некоторую важность, однако Мустафа скоро заметил – что не для него палатка так богато украшена, а разговор его проводников подтверждал, по-видимому, его замечание. «Где атаман?» — спросили они у карлика. «На маленькой охоте», — отвечал он. «Но он поручил мне занимать его место». «Это он неумно сделал», — возразил один из разбойников, «потому что скоро надо решить, умереть ли этой собаке или заплатить выкуп. А это атаман знает лучше тебя» маленький человек с сознанием своего достоинства встал и вытянулся чтобы концом руки достать ухо своего противника потому что по видимому хотел отомстить ему ударом но увидев что его усилия бесплодно он начал брониться правда и другие не оставались у него в долгу так что палатка задрожала от их спора вдруг палат кинулась и вошел высокий статный человек молодой и прекрасный как персидский принц Его одежда и оружие, кроме богато украшенного кинжала и блестящей сабли, было скромно и просто, но его строгий взор, вся его наружность внушали уважение, не возбуждая страха. «Кто это смеет затевать спор в моей палатке?» — крикнул он перепугавшимся разбойникам. Некоторое время в палатке царила глубокая тишина. Наконец, один из тех, которые привели Мустафу, рассказал, как это произошло. Тогда лицо атамана, казалось, покраснело от гнева. «Когда это я сажал тебя на свое место, презренный Гасан?» — страшным голосом крикнул он. Карлик съежился от страха, так что стал казаться еще гораздо меньше, чем прежде, и скользнул к выходу из палатки. Достаточно было одного удара ногою, чтобы он большим странным прыжком вылетел наружу. Когда карлик исчез, Три человека подвели Мустафу к хозяину палатки, который между тем лег на подушки Вот мы привели того, кого ты приказал нам поймать. Атаман долго смотрел на пойманного и затем сказал. — Зулиейский паша! Твоя собственная совесть скажет тебе, почему ты стоишь перед Орбазаном. Услыхав это, мой брат бросился перед ним на колени и отвечал. — Господин, ты, кажется, ошибаешься. «Я бедный неудачник, а не Паша, которого ты ищешь». Все в палатке были изумлены этой речью, но хозяин сказал, «Тебя мало может помочь твое притворство, потому что я приведу к тебе людей, которые хорошо знают тебя». Он велел привести Зулейму. В палатку привели старую женщину, которая на вопрос, не узнает ли она в моем брате Зулейкского Пашу, отвечала, «Конечно». «Клянусь, могилой пророка это паша, никто другой!» «Видишь, негодный, как не удалась твоя малодушная хитрость!» — гневно заговорил Атаман. «Ты для меня слишком жалок, чтобы я испачкал твоей кровью свой хороший кинжал. Но завтра, когда взойдет солнце, я привяжу тебя к хвосту своего коня и буду скакать с тобой по лесам до тех пор, пока оно не скроется за холмы Зульейка. Тогда мой бедный брат упал духом. «Это проклятие моего жестокого отца подвергает меня позорной смерти!» — воскликнул он, плача. «И ты погибла, милая сестра! И ты, Зораида!» «Твое притворство не поможет тебе», — сказал один из разбойников, связывая ему за спину руки. «Убирайся из палатки, потому что атаман кусает себе губы и посматривает на свой кинжал. Если ты хочешь прожить еще одну ночь, то уходи». Когда разбойники собрались увести моего брата из палатки, они встретили трех других, которые гнали перед собою пленника. Они вошли вместе с ним. «Вот мы привели, пошел, как ты велел нам», — сказали они и подвели пленника к подушке атамана. Когда пленник проходил мимо, мой брат имел случай рассмотреть его и сам поразился сходством между собой и этим человеком. Только лицо у того было смуглее и борода чернее атаман по-видимому был очень изумлен появлением второго пленника кто же из вас настоящий спросил он смотря то на моего брата то на другого человека если ты подразумеваешь зулиейкского пашу отвечал гордым тоном пленник то уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно — Это я! Атаман долго смотрел на него своим строгим, страшным взглядом, а затем молча сделал знак увести Пашу. После этого он подошел к моему брату, разрезал кинжалом его веревки и сделал ему знак сесть к нему на подушку. — Мне жаль, незнакомец, — сказал он, — что я принял тебя за того негодяя. Но припиши это непостижимой воле неба, которая привела тебя в руки моих братьев именно в час, предназначенные для погибели того нечестивца мой брат стал просить у него одной единственной милости тотчас же позволить ему опять ехать дальше потому что всякое промедление может сделаться для него гибельным атаман осведомился о его спешных делах и когда мустафа все рассказал ему он стал уговаривать брата остаться на эту ночь в его палатке он и его конь нуждаются в отдыхе а на следующий день он покажет ему дорогу, которая в полтора дня приведет его в Бальсору. Мой брат согласился, был прекрасно угощен и до утра спокойно спал в палатке разбойника. Проснувшись, Мустафа увидел, что он совершенно один в палатке, но за занавесом он услыхал голоса, которые принадлежали, по-видимому, хозяину палатки и маленькому смуглому человеку. Он немного прислушался, и к своему великому ужасу услыхал, что карлик настоятельно предлагает Орбазану умертвить незнакомца, потому что он может всех выдать, если будет освобожден. Мустафа тотчас заметил, что карлик ненавидит его, ведь он был причиной того, что вчера с карликом так дурно обошлись. Атаман, по-видимому, несколько минут раздумывал. «Нет», — сказал он, — «он мой гость, а закон гостеприимства для меня священен» тому же он не похож на того кто может выдать нас сказав так он откинул занавес и вошел да будет с тобой мир мустафа сказал он давай отведай емутреннего напитка а потом готовься к отъезду он подал моему брату чашу щербета напившись они взнуздали лошадей И поистине с облегченным сердцем вскочил Мустафа на лошадь. Скоро они оставили палатки позади себя, а затем направились по широкой тропинке, которая вела в лес. Атаман рассказал моему брату, что тот Паша, которого они поймали на охоте, обещал им терпеть их в своей области и не причинять им вреда. Но несколько недель тому назад он поймал одного из самых храбрых людей и после ужаснейших мучений велел повесить. Он долго подстерегал Пашу. И уже сегодня Паша должен умереть. Мустафа не смел ничего возразить на это. Он был рад, что сам ушел невредим В конце леса атаман остановил лошадь, подробно описал моему брату дорогу, пожал ему на прощание руку и сказал, «Мустафа, ты странным образом сделался гостем разбойника Орбазана. Я не хочу требовать у тебя не выдавать того, что ты видел и слышал». «Ты несправедливо испытал страх смерти, и я должен вознаградить тебя. Возьми на память этот кинжал. Если тебе нужна будет помощь, то пришли его мне, и я поспешу помочь тебе. А этот кошелек, может быть, пригодится тебе в пути». Мой брат поблагодарил его за великодушие и взял кинжал, но от кошелька отказался. Арбазан еще раз пожал ему руку, бросил кошелек на землю и с быстротой вихря помчался в лес». Когда Мустафа увидел, что ему